Улисы. Интересно, где они? В доме стояла тишина. Никакой рок-музыки, детских криков, знакомой музыкальной заставки детской телевизионной программы, только стук его шагов. Может быть, они уехали в город? Но он не слышал ни шума мотора, ни скрипа входной двери. Никто с ним не попрощался. Где они? В принципе, он знал, где. Зайдя на кухню, он слышал доносившиеся откуда-то снизу звуки шаркающих шагов. Когда же он встал на четвереньки в том месте, где было самое теплое место в страшно холодном доме и приложил ухо к полу, он услышал внизу приглушенные голоса и хихиканье. Он должен был с ними поговорить, пока они были наверху. Поговорить серьезно, без упреков, не пугая и не Надо было поговорить так, чтобы достучаться до них. Вчера, или это было позавчера, а то и еще раньше, он вошел в детскую, где после обеда спала Оливия. Она лежала в кроватке, прижавшись розовым личиком к решетке, и спокойно дышала носиком. Фредерик долго стоял там и смотрел на дочку. Сердце его разрывалось от любви к ней. Он присел перед кроваткой на корточки и вгляделся в круглое личико, залюбовался аккуратненьким ротиком. Принцесса. Он вспомнил, как впервые взял ее на руки, когда она только родилась. Вспомнил, какое умиление испытал тогда. У него родилась девочка. Он потянулся к кроватке, чтобы осторожно поцеловать ребенка и вдохнуть неповторимый детский аромат. Но внезапно он вздрогнул и едва не упал. Чтобы сохранить равновесие, ему пришлось ухватиться за кроватку. В нос ударил неприлестный аромат маленького ребенка, а затхлый грязный запах подвала. Его запах, розовые щечки, маленькая ручка, свисавшая с кроватки локоны белокурых волос. Все провоняло проклятым кводом. Фредерик встал и медленно пошел к двери. Лившиеся из глаз слезы слепили его. Теперь и она. И вот теперь она исчезла, как и те двое. Он ходил из комнаты в комнату и отчаянно мерз в исландском свитере и в намотанном на шею шарфе. В доме стоял жуткий холод. Мало того, во всех комнатах воняло им. Они разрешали ему ходить по дому. Но большую часть времени он проводил внизу, где было тепло благодаря сделанной им проводке. Фредерик вошел в кухню, остановился и прислушался. Он слышал, как они, словно крысы, шуршали где-то внизу. «Он не крыса!» Уже тогда Паула его защищала. Когда Фредерик попытался запереть и удушить его там. «Как это жестоко! Он же не крыса!» Он перешел в гостиную, наклонился над диваном и принюхался к подушкам. «Что за вонь?» Подойдя к окну, он настежь распахнул створки, а потом зашел в мастерскую. Здесь было абсолютно пусто, никаких картин, никаких тюбиков с красками, никаких кистей и карандашей, не было и скальпеля. Не было порнографических журналов, фотографий, книг с закладками. «Куда Паула все это дело? Неужели унесла все вниз? Сколько же там места? Запах висел и в мастерской. Фредрик открыл окна на веранде. В дом ворвался холодный ветер, но это пустяки. В доме и так холодно. Самое главное, чтобы выветрился запах. Поверх свитера он набросил куртку и заварил себе горячий чай, чтобы согреться изнутри. За окнами серели сумерки. «Что сейчас?» Утро или вечер? Он не имел ни малейшего представления о времени суток. Он не помнил, когда в последний раз нормально спал. Третье состояние стало постоянным, неотвязным. Он был как пленник. Неужели такое возможно? Он выглянул в окно и понял, что возможно. Вот он, бесцветный мир, застигнутый врасплох ранним утром, как ненакрашенная женщина. Но сам Фредерик уже ничему больше не удивлялся. Мир не считал нужным прихорашиваться для него. Мир повернулся к нему своим блеклым, оскаленным, мертвым лицом. Фредерик стоял у открытого окна и смотрел на заснеженные поля, на серое небо и каменные стенки возле голых деревьев. Все это кулисы, декорации. «Кулисы!» — хотелось ему завопить во все горло, но кто его услышит? Он все видел теперь, все понимал, но зачем? Это уже не играло никакой роли. Он вошел в спальню и лег на кровать, не сняв ни куртку, ни свитер, ни шарф. Ему бы удалось поспать хотя бы пару часов. Как он устал! Но сон бежал от него. Утомленные глаза должны были обязательно на что-нибудь смотреть. На потолок или на стены. Больной мозг лопался от странных мыслей. От мыслей, которые он никак не мог принять за свои. Эти ошметки были чужими. Какой-то злой волшебник имплантировал их в его мозг, как наркотики, которые злой контрабандист прячет в своем чемодане среди прочих пожитков. «Это не мое!» «Это не мое!» — хотелось ему кричать, как при виде подсунутых ему чужих вещей. Не выдержав этой пытки, он встал и прошел в детскую. Диванчик и кроватка были пусты. На полу лежали разбросанные игрушки. Он спустился на первый этаж, прошелся по гостиной и кухне, и так по кругу. Его утомленное, измотанное тело не знало покоя. Он вспомнил допрашивавшего его полицейского. Паула говорила, что они снова его вызовут. Но они так и не вызвали его. Но у них не было и других подозреваемых. Он снова подумал о свидетельнице. О женщине, которую он перепутал с Бодиль, которой угрожал. Наверное, она не стала сообщать об этом в полицию. Иначе его допросили бы еще раз. Это показалось ему странным. Должна же она была прочитать об убийстве в газетах или вспомнить о его странном поведении. Иногда ему даже хотелось, чтобы та женщина заявила о нем в полицию. Сказала бы, что сначала Фредерик вел себя агрессивно, но потом успокоился и извинился. Очевидно, это было какое-то недоразумение. В первый момент она, конечно, испугалась, но потом поняла, что он не опасен просто разозлен и расстроен, может быть, поссорился с женой. Но женщина не дала о себе знать. Фредерик ощутил голод и открыл холодильник. Там лежали перезрелые, полопавшиеся помидоры. Мало того, они еще и заплесневели. Хлеб в шкафу зачерствел и превратился в камень. Паула совсем забросила хозяйство. Собственно, он не хотел есть. Прислушавшись к себе, он сообразил, что не чувствует голода. Выпив еще чаю, он прошелся по комнатам. Скоро ли они поднимутся? Долго ли они сидят внизу? Он вышел в прихожую и рванул на себя дверь коморки. «Паула — Паула! — закричал он. Забыв о фонарике, он протиснулся в коморку и двинулся вперед, ощупывая валявшийся там мусор. Он вовремя не вспомнил, что потолок в коморке быстро становится низким. Сильно ударился головой о лестницу и упал навзничь. Под руку ему попался моток провода. Он, кажется, видел его здесь и раньше. И еще какой-то твердый пластиковый предмет. Наверное, какая-нибудь игрушка Фабиана. Ясно. Значит, он все-таки играет здесь, внизу. Эта вонючая коморка была его игровой площадкой. Но сейчас Фабиана здесь не было. Он был где-то внизу. Фредерик явственно слышал его радостный смех. Он заполз под лестницу. Вонь здесь была уже просто невыносима. Фредерик протиснулся под нижнюю ступеньку, где начинался лаз подземный мир Квода. Просунув голову в отверстие, он закричал. «Паула!» Она не ответила. «Фабиан, это я, твой папа!» «Я хочу, чтобы вы вышли!» Ответа не было. Только страшная вонь била ему в нос. Здесь было не холодно, жарко, и пахло железом, как возле труб парового отопления. По лицу потекло что-то горячее, щекотавшее кожу. Он провел рукой по лицу и ощутил что-то липкое. Должно быть, он так сильно ударился головой о потолок, что пробил голову. Он снова сунул голову в отверстие и крикнул «Отпусти их, Квот! Выпусти мою семью!» В ответ раздался лишь тихий издевательский смех. Голова его уже целиком была в отверстии. Он скосил глаза вправо, влево, вверх, вниз, но ничего не увидел. Здесь было темно, как в мешке. Он протиснулся дальше, сунув в ход плечо и руку. — Ты отнял их у меня, Квод! — Всех отнял! — Так возьми и меня! Тяжело дыша, он изо всех сил старался протиснуться в лаз. — Ты слышишь? «Возьми и меня, я иду к тебе!» Но дальше протиснуться он не мог. Квот Паула и дети были меньше и проворнее, отверстие слишком мало для него. Он попытался высвободить руку, но локоть застрял в проходе. Повернувшись, он попытался освободить одно плечо, потом другое. Безуспешно. «Паула! Квот! «Помогите мне!» «Я застрял!» Задыхаясь, взмолился Фредерик. Теперь они уже не считали нужным скрываться. Квот, Паула и Фабиан хохотали во весь голос. Он слышал даже счастливый детский смех Оливии, переливавшийся, как жемчужины в ручье. Сердце его разрывалось от любви. И несмотря на то, что Фредерик оказался в ловушке, как загнанная в угол крыса, он тоже рассмеялся.